Глава двадцать третья. Нет ничего хуже похмелья. На утро я пытаюсь позавтракать, давлюсь собственноручно приготовленными оладьями и горько сожалею, что тошнота не позволяет насладиться любимым блюдом. Именно поэтому я пью не так уж часто. Ну, еще из-за того, что денег, как правило, хватало только на дешевую севуху А этой кислятины многое не нужно. Даже с пары глотков похмелья на утро обеспечено. Я поглаживаю лошадь Мора, которая провела ночь в доме, и теперь стоит в кухне и так принюхивается к оладьям, будто что-то понимает в такой еде. Оставив тарелку, я встаю и решаю осмотреть коня. Провожу рукой по конской шее. «Я уверена, что под твоей грозной наружностью скрывается кобылка, которая ищет любви и сочувствия», — шепчу я Джули. «Мой конь мужского пола». Мор входит в кухню. При звуке его голоса я цепенею. После вчерашнего мы с ним еще не встречались. Мор подходит, с явным осуждением кладет руку на коня, «Будь проклято, мое тело, но у меня не выходит вести себя так, будто мне безразлично его присутствие». «Не слушай его, Джулий!» Ласково шепчу я коню, игнорируя того, кто стоит рядом. «Ты зовешь его по имени?» Недоверчиво спрашивает Мор. «На меня он не смотрит. Я тоже не смотрю на него». Но это же он ушел от меня прошлой ночью, так что... Это я первая на него не смотрю. Да, определенно, в состоянии похмелья я делаюсь инфантильной. Я треплю Джули по белой холке, удивительно чистый цвет, словно свежевыпавший снег. Ему это необходимо, как же без имени? «Жулик?» — в голосе Мора сквозит неодобрение. «Мой конь не жулик. Он благородный, верный скакун». «Это ерунда какая-то. Я назвала его Джули совсем не поэтому. Не тебе судить, хорошо ли я его назвала. Ты-то вообще не дал ему клички». Всадник оборачивается ко мне и... «Что ты будешь делать?» При одной мысли, что он смотрит, в животе снова порхают крошки ангелы. Я собираю волю в кулак и поднимаю взгляд на Мора. Он опять во всей красе, на черной одежде ни дырочки, ни пятнышка. Доспехи блестят, как новые. За спиной висит лук, колчан полон стрел, а ведь вчера я видела, как он почти опустел. Ловкий трюк. почище того, как собирается из кусков его тело. Ловкий и зловещий. Мор окидывает глазами мой наряд. Лимонно-желтый топ и свободные штаны в цветочек, в которых я выгляжу, как дитя любви, опереточной дивы и цыгана. Но потом его взгляд скользит вверх и останавливается на уровне моего рта. Вспомним прошлую ночь. Я словно заново чувствую его палец на губе. Вспоминаю последовавший за этим без пяти минут поцелуй. Нам не раз приходилось переживать вместе разные ситуации, оказываться очень близко. И каждый из таких моментов порождал разные эмоции. Но то, что произошло между нами прошлой ночью, я чувствую, как теплеют щеки. похоже что это останется со мной надолго вид умора подавленный словно он сожалеет о чем то но мне не узнать о чем именно ты поела спрашивает он я прочищаю горло ага я рада возможности переключиться на что то кроме нас двоих а помнись берн Нет никаких нас двоих. «Я набрала еды с собой», — добавляю я. седельные мешки полны разного добра. Я прихватила еще и спиртного, вопреки маленькой вчерашней вечеринке». «Хорошо. Тогда мы можем выезжать». Мы покидаем дом и возвращаемся на берег. Джули бредет за нами. «Не могу удержаться». и невольно ищу глазами то место, где я пыталась поддержать раненого Мора. Отсюда мне, конечно, не видно, но так и кажется, что капли крови, окрасившие песок, до сих пор там и никуда не делись. Я кошусь на всадника, его жеребец стычется мордой мне в спину. «Поговорим о вчерашнем вечере?» — спрашиваю я. у него ходят желваки по скулам так проходит секунда вторая третья четвертая о чем ты хочешь поговорить смертная наконец произносит он ясно значит утром произошла перезагрузка в беспощадном свете дня я снова стала заклятым врагом мора а он моим с минуту Я изучаю его, потом вздыхаю. Не знаю, чего я хотела, но вряд ли этого. Я решаю отстать и поравняться с Джули. Но Мор хватает меня за руку. За какое-то мгновение мое воображение успевает бурно разыграться. Я даже снова чувствую предательское порхание в животе. Выходит, возвращаться к тому, что было раньше, Садник тоже не хочет. Но вместо того, чтобы заключить меня в объятия, он закидывает меня на коня и через секунду вскакивает сам. Не успев взмыть до небес, мое сердце ухает вниз. Почему я так реагирую? Будь он проклят, и будь проклято то малодушное, гаденькое нечто, которое я к нему испытываю. поверить трудно что вчера я имела глупость пожалеть его, как будто он жертва, а не зачинщик. Как обычно, Мор придерживает меня одной рукой, но даже это касание сегодня кажется неправильным, безликим и холодным. Даже когда он терпеть меня не мог, то буквально кипел от ненависти. А сейчас его прикосновение Холодные, совершенно безразличные. Да я скорее глаза себе выколю, чем оставлю все как есть. Садник цокает языком, и Джули, резвой рысью, направляется по берегу к воде. Не успеваю я сообразить, что обратный путь нам тоже предстоит по волнам, как мы уже над водой. Попытка посмотреть вниз оканчивается приступом морской болезни, при виде ряби на воде. Но я, подавив тошноту, продолжаю смотреть на океан, ожидая, что он вот-вот решит подчиниться законам физики и поглотить нас. Впрочем, вода неуклонно остается твердой, как камень. Только когда мы минуем полосу прибоя, я начинаю догадываться, что тошнит меня не от морской болезни. Бог мой. Конская рысь и похмелье не сочетаются. Джули качается подо мной, и все, что у меня в желудке, бултыхается вместе с ней вправо, потом влево и снова вправо. «Не подниматься!» — мысленно приказываю я оладьям в желудке. «Дышу через нос. Сейчас все пройдет, сейчас пройдет». «Нет, не пройдет, стой, стой, стой!» Я свешиваюсь на бок. Внезапно все тело сотрясает судорога, но вместо рвоты — падение. Я соскальзываю с Джули и лечу вниз. «Сара!» Я с шумным всплеском погружаюсь в соленую воду, и первое, что приходит мне на ум, «Какой же ледяной оказывается Тихий океан!» Кошмарно холодный. Вода не должна быть такой холодной. По сравнению с ней, все ледяные омовения, которые мне приходилось совершать после наступления конца света, не более чем приятные теплые ванны. Начав погружаться в темные глубины океана, я, парализованная холодом, наконец понимаю, что я тону. Вода больше не повинуется той неведомой сверхъестественной силе, что позволяет всаднику скакать по ней, как по тверди. Если на то пошло, кажется, вода заглатывает меня с жадностью, как жертву за то, чтобы всадник добрался до суши невредимым. Только придя в себя на суши, я осознаю, что всадник меня спас. Да и нет у меня времени сосредоточиться на этой незначительной детали. Торопливо перевернувшись на бок, я извергаю на песок содержимое желудка вместе с соленой водой, которой успела наглотаться. Прощайте, оладушки. Меня тошнит до тех пор, пока я не чувствую, что желудок полностью опустошен. Не смей пытаться убить себя. Мор грозен, как туча. С мокрых волос капает морская вода. Он, кажется, обезумел от ярости, а глаза... Ах, какие же синие у него глаза! Я растираю шею, горло саднит. Я и не пыталась. скрежещу я ответ. «Ложь!» — гремит он. «Я видел, как ты бросилась с коня!» «Меня затошнило!» Выходит очень хрипло. «Только и всего! И вообще, какая тебе разница?» Уставившись на него, я морщусь и пытаюсь подняться на дрожащих ногах. «Ты сегодня ясно показал, что тебе нет до меня дела!» Предполагалось, что последние слова я только подумаю про себя. Всадник пристально смотрит на меня и хмурится. «Страдание!» Я паникаю, опустив голову. «Для живых. Да, запомнила я, запомнила». Мор хватает меня за подбородок, заставляя поднять на него взгляд. Его глаза гневно сверкают. Совершенно неожиданно он рывком притягивает меня и целует.